Маруся придирчиво смотрела землю, как будто выбирала место для жилья, и произнесла, «Главное, чтобы не муравейник, а то потом чесаться будем, а я этого не люблю». Скинув с себя маск-халат, старшина постелила его на траву и широким жестом, словно это было не казенное, изрядно обершавшее обмундирование, а бобровая шуба с барского плеча, предложил, «Слово моей дамы — закон для меня».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 — Знаю я вас, мужиков, — погрозила Маруся пальчиком, — что на гражданке, что здесь на фронте. Все вы одинаковы. Вам бы только девушку в койку затащить. Сначала напоить ее бедно а потом воспользуетесь ее беззащитностью. Как вести себя со связисткой, старшина не знал. Под ее карем слегка навыкате глазами он чувствовал себя непроходимым глупцом.